Глава четвёртая. После того, как в шесть часов вечера Вульф спустился в кабинет из оранжереи, я все подробно и без утайки ему рассказал, к чему мне было что-то скрывать. В предосторожностях уже не осталось никакого смысла. Теперь у меня не было ни малейшего желания отговаривать его от этого дела. Ситуация в корне изменилась. Сейчас я даже боялся, что он ответит Дейзи Перету отказом. Мой испуг был вполне понятен. Уж слишком много я знал о секретах Дейзи. Не ему помочь даже под самым благовидным предлогом ничем хорошим для меня бы не закончилось. Положа руку на сердце, должен признаться, что я был до смерти напуган. Теперь я изо всех сил пытался уговорить Вульфа разобраться с делом Перета. Кстати сказать, сообщил я Вульфу около семи часов. Я позвонил по телефону, который оставил наш гость. У них есть все, что душе угодно: антрекоты, бифштекцы в два пальца толщиной, которые Фриц называет филе шатобриан, свежая свиная вырезка, свиная печень, Они примут заказ утром, естественно, только в том случае, если мы останемся с Дейзи в хороших отношениях. Кстати сказать, его пять штук по-прежнему лежат у нас в сейфе. Соедини меня с мистером Перритом!» — буркнул Вульф. Тут начались сложности. По третьему телефонному номеру мне удалось дозвониться до Дейзи. И он сказал, что сегодня к девяти вечера к Вульфу подъедет Вайюлет. Весь разговор, в котором ни разу не прозвучало ни одного имени, ограничился парой десятков слов, тщательно подобранных обоими собеседниками. Даже если нас кто-нибудь и подслушивал, периту ничего не грозило. Через десять минут Дейзи перезвонил и сказал, что в наши планы придется внести изменения, и что гостю следует ждать не раньше половины двенадцатого. Тут я возразил, что это поздновато и поинтересовался, нельзя ли перенести встречу на завтра. Пэррит заявил, что нельзя, визит состоится сегодня между половиной двенадцатого и полуночью. Вульф, сидевший за столом и слушавший разговор, недовольно проворчал: "Займись дочерью. Ваюлет или Бьюлой? Дочерью мисс Пейдж. «На черта это сейчас нужно. Хотите поскорее отучить её сутулиться? Куда торопиться? Мы даже не можем быть уверены, что у него на самом деле Есть дочь. Мы знаем о ней только со слов мистера Перита. Я желаю ее видеть, или как минимум я желаю, чтобы ее увидел ты. Собираетесь представить меня ей? Пфф, фыркнул Вульф. Ей двадцать один год. Саври ей что-нибудь. На самом деле Эта задачка не показалась мне такой уж сложной, особенно по сравнению с делом, порученным нам Дейзи Перритом. Я сверился со списком телефонов, набрал нужный номер и после третьего гудка услышал в трубке голос. Алло, алло, алло. произнес голос явно не принадлежащий члену привилегированного студенческого общества Фибета Каппа. Но я решил не торопиться с выводами. Вы не могли бы пригласить к телефону мисс Бьюлу Пейдж? Это я. Вы священник? Нет, мисс Пейдж, не совсем. Моя фамилия Стивенс. Харлд Стивенс из Дейтона, штат Огайо. Вы не могли бы уделить мне немного времени? Да, разумеется. Жалко, конечно, что вы мисс священник. Если он вам сейчас нужен, тогда мне остается лишь сожалеть об этом вместе с вами. Звоню я вам вот по какому поводу. Я был бы очень признателен, если бы вы нашли возможность встретиться со мной, желательно сегодня вечером. Я приехал в Нью-Йорк ненадолго. Хотелось бы поговорить с вами о городском медицинском центре Дейтона. Честно сказать, мы надеялись, что вы поможете нам, сделав небольшое пожертвование. Понимаете, слава о вашей щедрости гремит на всю округу. Вы помогаете клиникам и больницам. И Я как раз хотел рассказать вам о нашей деятельности и дальнейших планах. Обещаю, что не отниму у вас много времени. Быть может, вы позволите подъехать к вам прямо сейчас? Я доберусь до вас за 20 минут. Я не Повисла пауза. Меня действительно интересует работа клиник и больниц. Я знаю, с теплотой в голосе произнес я. Знаете, почему я поинтересовалась не священник ли вы? Дело в том, что я собираюсь замуж. Не поверите, как только мы решили пожениться, сразу же зазвонил телефон. Ну что ж, это прекрасно. Я могу добраться до вас за двадцать минут. Конечно, не хотелось бы вам мешать, но я скоро уезжаю и вам не о чем беспокоиться. Я вас жду. Бросьте ваши церемонию и приезжайте. Прекрасно. Она готова со мной встретиться, сказал я Вулфу, повесив трубку. Вульф лишь что-то невнятно пробурчал в ответ, он был занят. Наливал в бокал пива, которое ему принес Фриц. Я взял со стола пистолет и положил его в карман, после чего достал из ящика стола его братца, размером поменьше и сунул в кобуру под мышкой. Даже эта картина не заставила Вульфа нарушить молчание. Нельзя сказать, что выйдя на улицу навстречу сгущавшимся октябрьским сумеркам, я ожидал попасть в засаду и погибнуть. Я успокаивал себя мыслью, что после того, как я стал объектом пристального интереса Дейзи Перрита, ничего не изменилось. Люди и улицы остались теми же, что были и раньше. Однако сколько я себе это не внушал, окружающий мир теперь представлялся мне совершенно иным, чем прежде. Завернув за угол, я зашел в гараж, сел в родстер и поехал к дочери Дейзи